Глава тринадцатая. Первый день. Владислав Владимирович, вот, пожалуйста, сувенир из Будовска. Протягиваю я начальнику охранки небольшую коробочку без названий и логотипов. Что это? Красный Влад заинтересованно смотрит на презент. Ватрушки от Ирины? Усмехаюсь но приготовленные не в кондитерской фабрике, а собственноручно на своей кухне гендиректором Ириной Невзоровой, моей мамой. Она просила передать вам. Вам, кстати, тоже, Ефрем Кузьмич. Перевожу взгляд на хмурого Фирсова, скрестившего руки на груди и откинувшегося на спинку кресла. Но вашу выпечку позже принесу. Не знал, что встречи с вами на Лубянке. Ну, значит, сюрприз удался, Филинов. Фыркает старый ликвидатор. Со свадьбой тебя. «О, спасибо, Ефрем Кузьмич. Я с любопытством ожидаю пояснения от Красного Влада. Очень уж необычно видеть своего классного руководителя в кабинете главного сатрапа царства. Но, в принципе, ожидаемо. Все же Фирсов долгое время работал на охранку. Видимо, бывших ликвидаторов не бывает». «Хорошо поработал в Будовске, Данила. Владислав явно решает потянуть время и еще сильнее разогреть мой интерес». «Читал, что ты разгромил очередное стадо бигусов». «Пустяки. Там их было не больше двух сотен». Отмахиваюсь, на что Фирсов удивленно вскидывает косматые брови, а Владислав, понимающе улыбается. «Я хотел выпросить у вас необычное разрешение, Владислав Владимирович. О твоих гостях позже поговорим», — прерывает царский брат, обозначив, что всегда все обо всех знает или, по крайней мере, догадывается. «Считай, что временный вид на жительство они получили». Попробуем в качестве социального эксперимента. Куда ты пристроишь тех, что привез с собой в Москву? В гвардию? Усмехаюсь. Вы же знаете, что у меня в боевых отрядах сравнительная нехватка одаренных людей. Вот и пускай там будут не только люди. Забавно, конечно. Ну, поглядим. Владислав указывает на Фирсова, будто мы незнакомы. — Позволь представить, Данила. Опытный агент-мозгоед. Он входит в созданную буквально на днях спецгруппу. Рад новому знакомству, Ефрем Кузьмич. Вежливо улыбаюсь я Фирсову, на что он молча закатывает глаза. Владислав уже давно привык к моим эскападам, даже сам иногда подыгрывает, поэтому с невозмутимым видом продолжает описывать цель спецгруппы и ее связь со мной. М да Есть о чем задуматься. Выходит, золотой дракон нужен царю, вернее мясо и шкура зверя но показывать эту нужду ни в коем случае нельзя, поэтому миссию государственной важности решили поручить одному везучему графу-телепату. «Моя помощь роду побратиму Кемадзара послужит прикрытием для операции спецгруппы». «Члены спецгруппы официально не связаны с охранкой», произносит Владислав. Но исключение составляет Ефрем Кузьмич, ведь о его старой службе государству знают почти все. «К счастью, мозгоед – твой классный руководитель», и ваши близкие отношения могут быть обоснованы внешней средой. Близкие отношения? Переспрашивает Фирсов. Именно. Кивает царский брат. Отныне на людях вы должны проявлять друг другу теплые и дружеские чувства, будто любимый учитель и ученик. Что? Филинов, мой любимый ученик? Морщится Фирсов. Да как это возможно? А мне даже не понадобится притворяться. Широко улыбаюсь я, в свою очередь. Ефрем Кузьмич. «Отменный педагог, который заботится об эмоциональном комфорте своих учеников и осуществляет всяческую психологическую поддержку в учебном процессе». «Неплохо, Данила!» — одобрительно цокает языком Красный Влад. А Фирсова аж перекосила. «А по-другому никак, Владислав!» — просит наставник. «Ты же знаешь, из меня притворщик так себе!» «Никак!» — жестко нажимает начальник охранки. «Скрытно преодолеть границы Японии сложно», Да и не нужен нам этот риск, когда есть простое решение. Твоя мотивация помочь Даниле в японской миссии не должна вызывать сомнения, а потому он твой любимый ученик, которого ты бережешь от всех опасностей и точка». В противовес моей улыбке Фирсов удрученно опускает голову. «Ефрем Кузьмич, зато теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Добиваю я старика. Вы дадите мне больше знаний, может, даже покажете свою родовую библиотеку. «Не переигрывай, Филинов!» — скрипит ликвидатор зубами. «Мозгоедом твои новые контакты не ограничатся, Данила», — продолжает Владислав, как ни в чем не бывало. «С другими членами спецотряда ты тоже обретешь близкие знакомства. Все это нужно для прикрытия». «Ого, скоро у меня в официальных «друзьях» окажутся мощные боевики. Ведь других Владислав и не мог взять для охоты на дракона. Я весь в предвкушении». «И когда я познакомлюсь со всеми драконоборцами?» спрашиваю, «Скоро». Владислав не дает определенного ответа. Знакомство с ними будет происходить по очереди и публично. Тебя предупредят заранее. На этом наше собрание подходит к концу. Я ухожу до нель задовольной. чего мне печалиться? Ящеры людей с козидами одобрили, а еще я стал любимым учеником у телепата с огромным опытом. Правда, сам Фирсов почему-то до сих пор мрачный, как туча, «Может, у него несварение желудка?» Дома младшие жены вместе с Кирой вовсю готовятся к завтрашней церемонии посвящения в студенты. Собственно, ручно выглаживают академическую форму, подбирают скромные элегантные украшения, заранее придумывают легкий макияж. Слишком ярко наряжаться нельзя. После посвящения сразу начнутся пары. «Только попугая не бери!» Замечаю я прихорашивающейся некромантке. «Почему, шеф? Разве Кеша некрасивый?» Кира с любовью поглаживает суповой набор на своем плече, а потом на пару с у умертвием требовательно смотрит на меня. А он... Э, не подходит под цвет твоей формы. Нахожусь и тороплюсь прочь, пока некромантка не ударилась в разъяснение. Тем более, что пока не забыл, надо заказать замену жерди над нашим домом на более массивную. На горизонтальной литой трубе над крышей теперь сидит брачная пара драконов, и под тяжестью мушки железяка уже немного прогнулась. Нехорошо получится, если драконы рухнут в чью-нибудь спальню. Остаток дня проходит в медитациях и работе с легионерами. Мою форму вызвалось погладить Светка, за что большое спасибо блондинке. Просто неприятно поручать слугам глажку академической формы. Всего лишь традиция, и наверняка многие дворяне ее умышленно забывают, но уж не в первый день. Ночью ко мне приходит одна лакомка в коротком халате. На мой вопросительный взгляд, главная жена обстоятельно объясняет. «Девочки рвались к тебе, но я их остановила. Медовый месяц закончился, и пора ввести строгую дисциплину. Тем более завтра им рано вставать». «Мне тоже», — замечаю с ухмылкой. «А тебе достаточно трех часов поспать, господин телепат». Отмахивается Альва, но к постели не приближается, только с ножки на ножку нетерпеливо переминается, ждет разрешения мужа. Вот это я понимаю, главная супруга. Все, всех знает, прямо как охранка. Мое уважение. Несколько секунд специально ее потомив, я приглашающе открываю край одеяла и лакомка сбросив халат, с радостным придыханием бросается ко мне. Однако какие голодные у меня жены. Утром вместе с младшими женами и Кирой отправляюсь в академию. Церемония посвящения проходит в формате концерта на открытом воздухе, на площади рядом с академическим парком. На высоком помосте сцене сначала произносят напутственные речи ректор с деканами, затем выступают различные попсовые певички и группы. Раньше я их мельком видел только по ящику, лица видел, но никого не знаю. Зато мои женщины в восторге пищат, называя то одну, то другую звезду. Девушки танцуют в такт легкой драйвовой музыки. Здесь же встречаемся и с одногруппниками, которых я ознакомлю с женами. Заметно, что ребят сильно впечатляет факт моего многоженства. «Офигеть!» — в унисон произносит близнецы Митовича, не отрывая взгляда от танцующих девушек, от их точенных тел в академической униформе. «Я тоже хочу второй дар!» Катя Смородина громко фыркает, а Костя Волжанин презрительно ухмыляется, мол, хотя бы одну подружку на двоих себе заведете. «Я думаю, у Игоря точно он появится», — заявляю я, хлопнув по плечу своего лучшего друга Стешкова, отчего тот испуганно вздрагивает и чуть ли не зажмуривается. «Надеюсь, это будет дар физика. Тогда вместе начнем ходить в качалку. Да, дружище?» «Не надо физика, пожалуйста. Мне и так хорошо». Мямлит парень, и Смородина со злорадством смотрит на своего старого обидчика. Замечая в стороне Фирсова с другими учителями, и отпустив тут же куда-то удравшего Стешкова, приветливо махаю рукой любимому наставнику. «Ефрем Кузьмиич! Здравствуйте, господин учитель!» «Спорим, что наш злобный мужик тебя проигнорит, Филинов?» заявляет Костя Волжанин, а Степа Нагайцев согласно кивает. «На 200 рублей?» «Не отпуская руки, быстро предлагаю». «Давай», — усмехается юный казак. Между тем Фирсов замечает меня. В его белесых глазах явно проступает раздражение и досада, но, словно пересилив себя, он поднимает руку и дерганно машет ей, словно деревянной палкой. На губы учителя с трудом натягивается улыбка. Одногруппники удивленно вздыхают. «Да ладно!» Болжанин с кислой минной достает из кармана две сотки и протягивает мне. «Ты ему что ли щиты взломал, Филинов?» «Вещи, Филинов, попрошу». Усмехаюсь, забирая деньги. Просто у Ефрема Кузьмича хорошее настроение. «Я бы сказал, судорожное настроение». Не соглашается казак. Концерт продолжается еще полчаса, а затем объявляются вводные пары. Мы с женами и Кирой расстаемся и уходим по своим предметам. Пары длятся около трех часов. Из них я вынес для себя мало поучительного. Даже астральное измерение разочаровало. Преподаватель опирался на труды, которые более-менее были общедоступными. Он явно считал, что для первого курса это больше, чем нужно. Я уточнил программу на весь год и не нашел ничего интересного из перечисленного. Похоже, без безгорнорудовое познание астрала затянется. Какой выход? Признать себя ее учеником? Надо позже подумать и взвесить все «за» и «против» но хоть немного радуют практики телепатической медитации в аэробном зале. Преподавательница, элегантная Гавриила Гавриловна, в обтягивающих лосинах и узком топике, которые только подчеркивают эту элегантность, показывает интересное психическое упражнение, которое я добавляю в копилку своих медитативных находок. Почти все пары мы учимся вместе с группой психонструкторов. Это тоже отпрыски титулованных высших родов. Они с интересом косятся на меня, и это не уходит от внимания и смородиной. Моя соседка по парте тихо шепчет. «Филинов, ты, наверное, ощущаешь себя как кот в сметане». «По-твоему, я такой заядлый ботаник?» усмехаясь перелеснув учебник. «Думаю, ты заядлый юбочник», — заявляет одногруппница, показав взглядом на девчонок-конструкторов, что глазеют на меня. «Можешь радоваться. Ты превращаешься в местную знаменитость». «Ой, да я им просто любопытен. Отмахиваюсь». «Это все твое многоженство виновато Почти восклицает с упреком». «Конечно, ведь я больше ничем не отличаюсь. Соглашаюсь. И двух Георгиев у меня нет, и в графа из простолюдинов это вовсе не я пробился». Смородина не находится с ответом и лишь фыркает. А дальше весь остаток психического черчения продолжает пилить меня острым, как бритва, взглядом. «Мне вот только не хватало Соколовой номер два. Неужели во всем виновата обида Катиного рода на Филиновых?» «Так я тут при чем? Я же не филинов, а вещи филинов». После первых трех пар начинается большая перемена. Всей группой направляемся в столовую. Там встречаемся с моими женами. Взяв на раздаточные обеды, занимаем большой стол у дальней стены. Жены делятся впечатлениями от первого дня, одногруппники вливаются в разговор с красавицами, я молча жую макарошки с кефтелями. Вскоре к нам и Кира присоединяется». Степа нагается, в виде некромантки, сразу вспыхивает. На розовом лице сильно выделяются веснушки. Неужели Рыжику понравился мой гендиректор? Ну-ну, надо пробить парня на благонадежность. В плохие руки нашу могиню смерти точно не отдадим. Господин первокурсник, к нашему столу подходит развязный парень, его ленивый взгляд устремляется на меня. Не мог бы ты подойти к нашему столу? Он кивает на дальний стол. У Георгия Бирюзова есть к тебе разговор. Хм, младший сынок Боярина мной заинтересовался. Гоша вроде бы на третьем курсе. Но с Бирюзовыми надо держать ухо востро, ведь они владеют частью бывших земель Филиновых. Также Боярин состоял в сговоре со Стешковыми против меня, но в последний момент слился. Да и сейчас за столом Гоши сидит одна из Стешковых. Мое почтение Боярину. Я указываю на тарелку со вторым. Но, как видишь, я уже ем. «В следующий раз обязательно присоединюсь к Георгию Федотовичу. Пускай только предупреждает заранее». Мой ответ явно не нравится вассалу Бирюзова. «Ты, конечно, граф, герой нор, по дешах многоженец и так далее», — замечает он. «Но в стенах Академии своя иерархия. Младшие курсы подчиняются старшим. Поверь, проще жить, не плывя против течения». «По значит». По дворянским нормам это на грани оскорбления или даже шажок за нее. Но мне лень из-за такой ерунды строить из себя обиженного и оскорбленного. Впрочем, стоит объяснить кое-что непонятливому. Тем более, что и жены с одногруппниками притихли и поглядывают на нас. Кажется, ты не понимаешь, господин старшекурсник, я отпеваю компот. Академическая иерархия — это отражение устройства общества. В нашем обществе руководит сильный, а младший курс обычно слабее. Непринужденно замечаю. Только поэтому они и подчиняются старшим. «Думаешь, я слабее тебя?» Парень молчит некоторое время. «Я передам твои слова боярину» и уходит. Сразу бы так. Впрочем, очень скоро к нашему столу снова подходит. На этот раз по дороге к сбору грязной посуды заворачивает вся компашка Бирюзова. «Не поленились, надо же!» Я со вздохом отодвигаю пустую тарелку и натягиваю вежливую улыбку. Да начнется меркописю... понтами. Ладно. Впереди семерых ребята надвигается коренастый парень, вылитый отец у миниатюре, только бороденка еще короткая. Я Бирюзов, третий курс. Проездной стон напориста. Вещи филинов, первый курс. Кивнув, встаю, не чтобы выразить почтению сына боярина, а чтобы отнести пустую посуду. Поевшие однокурсники тоже поднимаются. Но Бирюзова тянет поговорить и приходится задержаться. «Какие у тебя планы в Академии, граф?» Смотрит на меня, не мигая. «Учиться, учиться и еще раз учиться», отвечаю, как завещал дедушка Ленин. «Я про то, что в Академию дворяне ходят налаживать связи и создавать круги для будущего взаимодействия родов. Морщится Гоша Бирюзов, а затем переходит на покровительственный тон. Здесь подходящая среда для этого. Интересы многих элит пересекаются в академических классах и коридорах». У каждого игрока свои планы, цели, амбиции. Мы примерно понимаем общую расстановку фигуры, кто на что нацелен. Но в этом году появилась одна неизвестная. Ты. при Премного благодарен за внимание. Улыбаюсь. Судя по твоим действиям, ты явно намерен создать свою коалицию, это нормально. Но меня, если честно, напрягает, что ты приближаешь бывших вассалов Филиновых. Он косится на Катю Смородину. Не объяснишь, как это понимать? Хм, забавно. Отпрыск Бирюзовых насторожился, что я вижу себя опальным князем Филиновым, который когда-то владел чуть ли не третью царство. Боярский сынок испугался за свои земли. Ведь раз возвращаю старых вассалов, то наверняка зарюсь на старые уделы. Вот и прощупывает почву. «Верно. Я создам свою коалицию», — киваю. «Даже клан. Клан без конкретной привязки к бывшим вассалам Филиновых, если тебя это волнует». «В первую очередь я смотрю на самих людей». «Понятно». Сужает глаза Бирюзов и словно попадает быстрый знак кому-то из своих. «Но сможешь ли ты защитить своих будущих вассалов от унижения?» Одна из его приспешниц с подносом в руках, та самая Стешкова, резко дергается в сторону смородиной. Катя стоит к ней боком и не замечает атаки. «Я же не успеваю среагировать, слишком далеко стою». Нет, долбануть бы булыжником или отсечь наглые руки клинком тьмы успел бы, но сейчас не тот формат противостояния. Институтские войны — вещь своеобразная. Перегибать нельзя. Политика она такая. Впрочем, я и не волнуюсь за Катю. Вместо меня есть кому дернуться. И он точно не останется на месте. Как раз в этот момент раздается сдавленный крик. «Нет!»